Она стояла посреди дороги и, приметев машину, не сдвинулась с места, а, казалось, подставила подол, чтобы поймать в него машину. Объехать её было невозможно, она бы не позволила. Осторожно испугалась Наташа. Володя остановился перед бабой. "До Ясенево довезёшь?" спросила баба. Володя открыл дверь. Баба тут же влезла в машину и втащила свой мешок. "У меня заловка в Ясенево живёт, объяснила баба. Я у ней переночую, а завтра с утречка на базар". Там у меня мясник знакомый, он мне кабанчика разрубит. А вам всё равно в ту сторону. Всё было справедливо. Володя проверил, опущена ли кнопка. Поехали дальше. Наташа подозрительно покосилась на мешок, спросила: "А что у вас в мешке?" "Так кабанчик", удивилась баба. "Дикий? Почему дикий с хлева?" "Живой?" "Да почему живой?" опять удивилась баба, заколотый. Тело, догадалась Наташа. Ну почему же тело? Душа. Баба и Наташа внимательно поглядели друг на друга. Наташа, обернувшись, сверила предсказание с реальностью. Баба прямо. Видимо, Наташе ей не показалось. Почему же надо вести на базар живого дикого кабана? Или почему надо покойника вести в мешке к заловке? Наташа отстегнула ремень, вздохнула всей грудью. Не будем звать гостей, сказала она. Ну их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 Может быть, старик и ясновидящий, но колдовской заряд тоже поддаётся времени и иссекает вместе с жизнью. На смену старым колдунам приходят новые, молодые колдуны, которые называются сейчас модным словом экстрасенсы. Однако 40 минут кончились, и можно было жить дальше, сосредотачиваясь и не сосредотачиваясь, как получится. Его величество порядок удобно расселся на своём удобном троне.